т ретье Роберт уайт отыскался в винти Архимеда.удя с по распущенному шейному платку одним графинчиком портвейна дело явно не ограничилось, но настроение у инспектора от выпитого нисколько не улучшилось. Есть такие люди. они прекрасно понимают, что пить не вправе, но пьют и оттого не чувствуют облегчения от алкоголя, а лишь еще больше мрачнеют. Роберт точно был из их числа. поэтому прежде чем начальник успел открыть рот и прогнать меня в зашей, я решительно уселся напротив и без промедления заявил. Готовится ограбление банка. — Я велел тебя проваливать, — пробурчал инспектор, ожидаемо пропуская мои слова мимо ушей. — Я выполнил ваше распоряжение. Напомнил я, снял темные очки и, сделав над собой определенные усилия, посмотрел собеседнику в глаза. — Инспектор... Ограбление банка — это серьезно. Да ну, скептически поморщился Роберт Уайт, но моя уверенность его все же зацепила. Налившиеся свечением глаза потускнели и вновь стали бесцветно-серыми. Рассказывай, — махнул он рукой. Думаю, готовится подкоп под банкирский дом Витштейна. Думаешь? С чего бы это тебя осенило? Я в двух словах описал увиденное в иудейском квартале, А когда инспектор впал в глубокую задумчивость, обернулся и подозвал подавальщицу. Время было обеденное, и хозяину теперь помогали несколько шустрых девиц. «Суббота», — пробормотал Роберт Уайт. «Ортодоксальному иудею нельзя работать в субботу, так? Но ведь он и не работал. Или открыть и закрыть ворота — это уже работа. А если там просто делают ремонт? Чтоб иудей привлек рабочих со стороны?» — фыркнул я, наполняя стакан — из выставленного на стол кувшина с лимонадом. Да его потом заклюют. Нет, думаю, этот иудей не из общины. Опять думаешь, — скривился Уайт. Татуировка, — напомнил я, — на правой кисти у него была наколота змея, или длинная рыба, точно не разобрал. И что с того? Ортодоксальный иудей никогда не пометит себя татуировкой. И царапин по умершим не делайте на теле вашем, И н а к о л т ы надписи не делайте себе. Инспектор уставился на меня с нескрываемым удивлением. Ты так хорошо разбираешься в Торе? Нет, просто разбираюсь в татуировках. Даже если это так, откуда уверенность, что целью является банк? А какие варианты? С одной стороны б а к а л е й н а я лавка, с другой мастерская сапожника. Банк точно напротив. Роберт Уайт Допил портвейн и гаркнул во всю глотку, перекрывая царившие в заведении г о м а н «Джимми!» — Рыжий поспешно поднялся из-за углового стола и подошел к нам. «Да, инспектор!» — тягуче произнес он, оправляя мундир. Был Констебль в легком подпитии, но на ногах держался уверенно и не шатался. «Садись!» — приказал ему Роберт Уайт и спросил. «Никто не болтал в последнее время о налете на банк?» «Нет, тишина!» мотнул головой констебль после недолгих раздумий. «А что скажешь о высоком сутулом иудее с татуировкой то ли угря, то ли змеи на правой кисти?» На этот раз Джимми ответил без запинки. «Ури Кац по прозвищу Вьюн. Получил пять лет к а м е н о л о м и н за взлом кассы. Мог уже освободиться. Вот как?» – удивился инспектор и приказал. «Разузнай о нем, Джимми. И хватит пить». Похоже, у нас появились планы на вечер. Я воспользовался паузой и принялся хлебать томатный суп, соленый и горячий. На место выехали, когда город уже окутали сумерки, тихие, незаметные, словно вражеские лазутчики. Разъездной экипаж катил по Ньютон-Страат, вдоль дороги сияли электрические фонари, но стоило только свернуть с нее, как в раз сгустился мрак». Темень кое-как разгонял лишь скудный свет газовых ламп, которые к этому времени уже заканчивали разжигать, бредущие с лестницами от столба к столбу, фонарщики. Потом пропали и они. В темных закоулках старых районов безраздельно царствовала никта, разве что над дверями п и т е й н ы х заведений моргали одинокие фонари, да и щелей рассохшихся ставень изредка пробивались тусклые лучики света. правил экипажем Джимми, он запалил керосиновую лампу, но та не столько освещала дорогу, сколько обозначила нас в ночной тьме. Иначе запросто могли столкнуться с кем-нибудь или затоптать вывалившегося под копыта лошадей пьяницу. Имелись у нас, разумеется, электрические фонари. Только использовать их было равносильно крику во всю глотку, что по улице катит полицейский наряд. Ни к чему это, Тем более наш экипаж внешне не отличался от частных повозок, сам д ж и м и сменил мундир на обшарпанные брюки и клетчатый пиджак, а все остальные укрылись от нескромных взглядов внутри. Роберт Уайт сидел на лавке прямой, как штык, лишь беспрестанно бегавшие по верхней крышке электрического фонаря пальцы выдавали его беспокойство. Рамон упер незаряженную пока еще лупару прикладом в пол, оперся на нее и клевал носом. Билли же придерживал о т с т а в л е н н ы й к стенке самозарядные карабины, свой и приятеля, и размеренно пережевывал табачную жвачку. От этого его и без того скуластое лицо, широкой прорезью лягушащего рта, порой превращалось совсем уж гротескную маску. Я достал из кармана жестянку и закинул в рот леденец, оказался мятный. «Испортишь зубы!» Ухмыльнулся Билли непривычно спокойный, словно опившийся опиумной настойки невротик. «На свои посмотри», — скривился я. «Избавить от коричневатого табачного оттенка не мог никакой зубной порошок, но иного выбора любителям этой немудреной забавы не оставалось с тех самых пор, как производство патентованной каучуковой жевательной резинки встало из-за нехватки сырья». и ожидать улучшения ситуации с поставками каучука в ближайшее время не приходилось. Плантации Цейлона и Зюйт Индии не могли удовлетворить всех потребностей, а возобновлении торговли с ацтеками даже речи не шло. Более того, если в Иудейском море начнется очередная заварушка, торговые суда и вовсе придется направлять вокруг Африки, ведь военные флоты Великого Египта и Персии – способны перекрыть и Красное море, и Персидский пролив. Даже преимущество в воздухе не позволит организовать полноценное конвоирование торгового флота, поскольку в первую очередь дирижабли потребуются для поддержки наших крепостей на севере Аравийского острова. Билли в ответ на мое замечание лишь усмехнулся, приоткрыв шторку и сплюнул на улицу. Рамон глянул ему через плечо встрепенулся, прогоняя сонливость, и переломил стволы лупары. Затем вытащил из б а н д а л ь е р ы солидный патрон со свинцовой пулей в алюминиевой рубашке и отработанным движением сунул его в один из патронников. Для задержания обычных грабителей столь мощного оружия не требовалось, но неизвестно, с кем доведется повстречаться на темных улочках нашего беспокойного города. А пятьдесят граммов чистой смерти успокоит даже демона. Ненадолго, но успокоит. Главными недостатками четырехствольного монстра, произведенного на оружейной мануфактуре Хейма, была сильная отдача и немалый вес. Во всем нашем отряде лишь Рамон не испытывал затруднений при обращении с этой махиной. Тут раздался условленный стук в стенку, и сразу погасли отблески керосиновой лампы. Рамон зарядил последний патрон, и поспешно защелкнул стволы. «Подъезжаем», — уточнил он. «Подъезжаем», — подтвердил инспектор, и, откинув полу плаща, проверил, легко ли выходит из кобуры шестизарядная гидра. Старший брат Цербера напоминал многоствольный револьвер и, помимо чрезвычайной устойчивости к чарам, м а л е ф и к о в и потустороннему воздействию инфернальных созданий, электричество сильнее магии, отличался громоздкостью, крайне трудоемким процессом перезарядки, а посему особой популярностью среди полицейских не пользовался. Я и сам полагал, что инженерам оружейных заводов «Теслы» стоило остановиться на трехзарядном цербере. Экипаж начал замедлять бег, и тогда инспектор скомандовал Билли. — На выход. Ты на Михельсона. Констебль распахнул дверцу, передал д ж и м и второй карабин и спрыгнул на брусчатку, в один момент растворившись в ночной тьме. Рыжий убрал винтовку на колени, потушил керосиновую лампу и натянул по воде, еще больше сдерживая бег лошадей. Сунув темные очки в нагрудный карман, я расстегнул хлястик кобуры, вытащил ротштейр и дослал ствол патрон, а когда экипаж повернул на перекрестке, оставляя позади цирюльню, первым соскочил с п о д н о ж к и и метнулся к воротам. В один миг перевалился через них, сдвинул щеколду и приоткрыл, запуская в переулок инспектора Уайта и Рамона Миро. Джимми направил карету к соседнему дому и остался сидеть на козлах с карабином в руках. Роль караульного его всецело устраивала. «Сюда!» — позвал и е за собой инспектора, и тот немедленно шикнул на меня. «Не шумим!» Электрический фонарь начальник не включил. и до задвора к цирюльне пришлось пробираться в кромешной тьме, н а в а л ы в н и е чтоб его. К счастью, на заднем дворе темень была уже не столь беспросветной, поэтому отыскать дверь черного хода удалось, минуя разбросанный тут и там хлам и строительный мусор, только тихо. Вновь предупредил Роберт Уайт, когда я убрал пистолет в кобуру и просунул в щель между полотном и косяком прихваченный с собой ломик. Я осторожно надавил. Дверь едва слышно хрустнула и приоткрылась. Рамон с лупарой на изготовку первым перешагнул через порог. Инспектор сунулся следом и поспешно щелкнул выключателем фонаря. Яркий луч пробежался по задней комнате цирюльни. Никого. «Лео, проверь зал и жди здесь», распорядился Роберт Уайт. «Рамон, мы на второй этаж». И тихо. Отложив ломик на буфет, Я взял пистолет двумя руками и двинулся по коридору, стараясь по возможности не скрипеть рассохшимися половицами. Заглянул за занавеску, оглядел силуэты двух пустых кресел, чисто, и вернулся в заднюю комнату, дожидаться возвращения со второго этажа сослуживцев. «Пусто», — отчитался я, когда инспектор спустился из жилых помещений наверху. «Там тоже никого», — п р о в о р ч а л Роберт Уайт. «Надеюсь, Ты не сбил нас с п а н т о л ы к у Они должны быть в подвале, — возразил я. Давайте отыщем лестницу, — решил инспектор и высветил выходившее в прихожую двери. Заодно оказалась уборная, а вот вторая привела нас в комнату со штабелями мешков, туго набитых и пыльных. Они занимали едва ли не все помещение целиком. Свободным оставался лишь узкий проход у стены. Я разложил нож, — С тихим щелчком зафиксировал складной клинок и аккуратно вспорол плотную ткань. Посыпалась земля. «В яблочко», — выдохнул я тогда, не скрывая облегчение, — «в подвал», — оживился инспектор, — «прихватим их на горячем». Мы осторожно пробрались по проходу к темному провалу в полу и окружили его, не зная толком, как быть дальше. Недолго думая, инспектор толкнул Рамона в плечо и указал на пол. «Давай». Констебль опустился на колени, отложил лупару на запыленной д о с к и и заглянул вниз. «Свет горит. Почти сразу сообщила нам. Только тихо, не спугните их», — азартно выдохнул Роберт Уайт. «Окончательно позабыв обо всех сомнениях на мой счет, но в самом деле, оставлять свет на ночь в подвале Цирюльни, добропорядочному иудею, совершенно не с руки. Пошли, пошли, с команды в инспектор, быстрее». Рамон скатился вниз первым, я без промедления метнулся следом. Хоть обычно подвалы и не жаловал. Пугали они меня, до неуютного озноба, до мурашек на спине и дрожи в коленях пугали. Но куда деваться? Ходу. Едва не наступая на пятки констеблю, я вбежал в небольшую коморку, чуть ли не наполовину заваленную огромной кучей земли. Здесь же валялись обломки разобранной кладки одной из стен, А немного дальше, за столом в круге света, отвисевшей под потолком летучей мыши, сидел долговязый иудей, чью п л е ш е в у ю макушку больше не скрывала черная шляпа. Заслышав шум шагов, он отставил кружку и обернулся, но при виде направленных на него стволов лупары, обмер и совершать глупостей не стал. Руки, — шепнул Рамон, — иудей повиновался. Я обогнул кучу натасканной в подвал земли, Шагнул через перевернутую тележку и присел рядом с проломом в разобранной стене. Осторожно заглянул в усиленные деревянными распорками лаз. Там одна лишь темень. «Чисто», — сообщил Рамону. «Инспектор», — позвал тот начальника, не отрывая т от задержанного н е пристального взгляда, ни ружья. Роберт Уайт без лишней спешки спустился в подвал, подошел к столу и взял лежавший на нем странного вида пистолет. Изогнутый рукоятью и открытым курком задняя часть непонятного оружия напоминала револьвер, в то время как компоновка передней копировала маузер К-63, с той одной лишь разницей, что здесь магазин был съемным. «Бергман номер пять», — объявил инспектор и многозначительно добавил, — совсем новенький. Он повертел оружие в руках и как бы невзначай направил ствол на задержанного, кто в подкопе, — спросил Роберт Уайт, большим пальцем играя со спицей курка. Долговязый у д е й шумно сглотнул и поспешно ответил. — Никого. — Двое, трое? — уточнил Роберт, и глаза его стали белее мела и прозрачнее родниковой воды. — Никого, — вновь соврал задержанный. Инспектор небрежным движением сдернул с него сначала один накладной пейс, затем другой, и с нескрываемой печалью в голосе произнес — «Зачем ты лжешь мне, Ури?» Иудей задрожал, но оказался не в силах оторвать взгляд от глаз сиятельного. Он попытался отвернуть голову, не сумел и этого, и как-то сразу весь п а н и к «Двое», — признал злоумышленник. «Вооружены?» «Да». «Рамон, присмотри за ним», — приказал тогда Уайт констеблю. «На колени», — немедленно распорядился констебль. «Руки на затылок, пальцы сцепить». Инспектор Уайт удовлетворенно кивнул, положил пистолет на стол и подошел ко мне. «Что у тебя, Лео?» Я, глянув темень пролома, и невольно поежился. я к р о т о в ь я нора», — потом спросил. «Инспектор, вызовем Джима м и Билли». «Сами разберемся», — отрезал начальник, выкрутил регулятор электрического фонаря на полную мощность и достал из кобуры гидру. «Вперед», — приказал он, когда яркий луч скользнул под ощатым р а с п о р к а м и уперся в земляную стену. Я с тяжелым вздохом забрался в лаз, согнулся там в три погибели и с пистолетом в руке начал продвигаться вперед. Инспектор пытался освещать дорогу, но ничего толкового из этого не выходило, поскольку луч то и дело упирался мне в спину. Не выдержав, я обернулся и попросил, дайте. После, уже с фонарем, подобрался к месту, где лаз уходил в сторону, и обнаружил, что к г р а б и т е л я м там попалась старая каменная кладка, Они не сумели пробиться напрямик и были вынуждены забирать правее. Ничего удивительного. Новому Вавилону без малого две тысячи лет. Здесь история, где н е копни. И хоть постройки повсеместно разбирались для нового строительства, фундаменты попросту уходили под землю, и над ними возводились все новые и новые здания. Не город, а мечта археолога. Но вот делать в таких условиях подкоп... Затея гиблая, теперь понятно, откуда взялось столь колоссальное количество выбранного грунта. Я вплотную подобрался к повороту и облизнул пересохшие губы. Было страшно, даже очень. В темноте запросто могли притаиться грабители с пистолетами на изготовку или даже... «Лео!» — дернул меня инспектор. Укрик стряхнул накатившее оцепенение, и оно сменилось раздражением и досадой. будто меня за чем-то неприглядным застали. Терпеть не могу подвалы. И наперекор дурным предчувствиям я шагнул за угол. Шагнул в полуприседе, с высоко поднятым над головой фонарем и заранее вскинутым пистолетом. Но дальше оказался очередной коридор, проложенный вдоль каменной стены. — Это дурно пахнет, инспектор, — прошептал я. Уайт меня словно не услышал. — Шевелись, — прошепел только в спину. Пригнув голову, чтобы не стукнуться макушкой об укрепляющую потолок доску, я возобновил движение, подобрался к следующему повороту и настороженно выглянул из-за угла. Не заметил ничего подозрительного, а только шагнул дальше, и нога немедленно подвернулась на вывороченном из старой кладки к а м н и едва не упал. Как оказалось, здесь грабителям посчастливилось отыскать в злополучной стене прореху, и они расширили ее в надежде срезать путь через заброшенное подземелье. А тяжеленные камни, в отличие от грунта, выволочь наружу поленились и попросту раскидали их кругом. Тут я заколебался. История у иудейского квартала была не самая безоблачная. Взломщики запросто могли наткнуться на чумное захоронение, а то и что похуже. «Быстрее!» — вновь з а д р о п и л меня инспектор. Он был всерьез намерен перекрыть утренняя фиаско поимкой опасной шайки, поэтому мне ничего не оставалось, кроме как повиноваться приказу и лезть в прореху частично разобранной стены. За ней темнел коридор, не лаз, именно коридор. «Осторожней», — предупредил я инспектора, тихонько ступая по неровному полу, засыпанному землей в перемешку с обломками камней. й о б л е г ч а я себе труд», Бандиты раскидали здесь выбранный грунт, и теперь мои туфли при каждом шаге глубоко погружались в рыхлую массу. Выдохнув беззвучное проклятие, я отправился на поиски злоумышленников, но вскоре остановился на развилке. Направо обернулся посоветоваться с начальником. На полу было изрядно натоптано, и если налево уходила лишь одна цепочка следов, и она же возвращалась обратно, то в противоположном направлении была протоптана настоящая тропинка. Инспектор протиснулся ко мне, посмотрел на пол и подтвердил — направо. Освещая дорогу электрическим фонарем, я двинулся дальше. Роберт Уайт шумно сопел позади, и оставалось лишь уповать на то, что стволы гидры опущены к полу, а они нацелены мне в поясницу. Неровный пол, легкий спуск, но не делают же замечания начальнику. Быстрее, — вновь заторопился инспектор. Я отвлекся на его нервный шепот и немедленно приложился макушкой о каменный выступ потолка. Дьявол прошипел, опускаясь на корточки, от неожиданности и боли. Раздосадованный начальник забрал фонарь и, не дожидаясь меня, решительно зашагал по коридору. «Стойте!» — выдохнул я ему в спину, отыскал сбитый с головы котелок и поспешил следом. Но прежде чем успел нагнать, Роберт Уайт уже ворвался в зал с каменными колоннами, подпиравшими высокий потолок. — Ури! — послышался недоуменный возглас. — Ури! Поц! Какого беса ты сюда п р и п ё р с я Инспектор в скинул руку с гидрой, беря на прицел застигнутого врасплох злоумышленника, и скомандовал — руки вверх, бросай оружие! В ответ раздался явственный щелчок взведенного курка — И раздался он в противоположном углу, у инспектора за спиной. «Сам бросай!» — сипло выдохнул второй грабитель, выступая за каменной к о л о н н ы с пистолетом в руке. И его напарник вмиг воодушевился и выхватил карманный культ. «Съел легавый!» — оскалился он. Инспектор к подобному повороту оказался не готов и замер в замешательстве. «А вот я колебаться не стал!» — выступил из коридора, крикнул «Полиция!» и для пущего эффекта пальнул в потолок. В ответ хлопнула пара выстрелов. Роберт Уайт осел на кучу щебня с простреленной грудью. Детектив-констебль Орсо выронил дымящийся пистолет и мешком повалился на пол. Во лбу у него зияла черная дыра, он умер мгновенно. А вот инспектор с к р ю п ногами по камням и никак не желал подыхать. Кровь пузырилась у него на губах, и все же упрямец собрался с силами. и приподнял руку с пистолетом. Тогда я просто прострелил ему голову. Просто вскинул рот Штейр, прицелился и потянул спуск, будто на стрельбище. «Дерьмо!» — выдохнул инспектор Уайт. «Дерьмо!» — подтвердил я, вытащил из кармана жестянку с леденцами и дрожащей рукой отправил в рот первую попавшуюся конфету. Роберт осветил кучу щебня с грабителем, который после смерти вновь стал самим собой. Затем перевел луч фонаря на его подельника. Смерть вернула истинный облик и ему. — Как? Как ты это сделал? — потребовал ответа инспектор, машинально ощупывая собственную грудь, совершенно невредимую. Как ты заставил их убить друг друга? Я пожал плечами. Вроде как беспечно. Они боялись. Боялись налета полиции, боялись обвала, боялись удара в спину от ненадежных подельников. Я просто воспользовался их страхами, заставил их видеть то, чего нет. Это мой талант, вы же знаете. Но я тоже это видел, — рявкнул Роберт Уайт, шумом переводя неровное дыхание. Проклятие! Я видел, как ты застрелил меня. Ты — меня. Страх есть в каждом, — спокойно подтвердил я. Неужели вы никогда не задумывались о возможном ранении или даже гибели? Уверен, вы опасаетесь этого, — как и все остальные, издержки профессии. Хочешь сказать, будто способен менять силой мысли саму реальность? Скорее, силой воображения. У меня чрезвычайно живое воображение. Я посмотрел на подстреленного грабителя и покачал головой. И нет. Для изменения реальности моих сил недостаточно, я лишь слегка перелицевал ее только и всего. О том, каким именно образом чужие страхи питают мой талант, — Говорить не стал. В противном случае разговор мог зайти слишком далеко. Обвинение в черной магии — это серьезно даже для сиятельного. Инспектор только покачал головой и убрал пистолет в кобуру. Я последовал его примеру и спросил, что теперь. — Не знаю, — ответил Роберт Уайт и осветил подземный зал. — Не вижу пролома в банк. Возможно, его еще не выкопали. Или он не здесь, — решил инспектор, и позвал меня за собой. Идем. Эту падаль отправим в морг утром. Оставив мертвецов на залитом кровью полу, мы вернулись к развилке и зашагали по второму коридору. Вскоре Роберт Уайт замедлил шаг и поднял фонарь, направляя яркий луч в черный зев пустого дверного проема. Тьма сразу попряталась по углам небольшого зала с высоким куполом потолка, и мы увидели ряды запыленных скамей, каменных и отшлифованных лишь сверху. — Проверь, — приказал инспектор. После недавнего инцидента желание лезть на пролом у него изрядно поубавилось. Прежде чем шагнуть внутрь, я на всякий случай вытащил из кобуры ротштейр, но оружие не понадобилось, а в небольшом помещении никого не оказалось, как н и оказалось и другого выхода. Тупик. — Тупик, да, но что это за помещение? — Странно, Пробормотал я, возвращая пистолет в кобуру. — Что там у тебя? Инспектор протиснулся мимо меня и повертел фонарем из стороны в сторону. — Похоже на заброшенную часовню, — объявил он и решил. — Давние дела. — Вполне вероятно, — кивнул я, соглашаясь. — Посветите туда, будьте любезны, — попросил я начальника, указав конец помещения, где, по моим предположениям, некогда находился алтарь. Роберт Уайт небрежно мазнул лучом фонаря по дальней стене и направился на выход. «Идем», — позвал он. «Но я не смог даже слова вымолвить, будто паралич разбил». «Да, паралич и разбил. Ведь на меня взирал падший». Прямо здесь и сейчас он смотрел на меня, и его бездонные глаза вбирали в себя всю тьму, злобу и несправедливость этого мира, всю и немного сверху. Впрочем... — Немного ли? — Не уверен. Сознание вернулось хлесткой пощечиной. — Детектив Констебль! — прорвался в забытье рейк инспектора. — Очнитесь немедленно! — я жадно глотнул воздух и отполз к ближайшей скамье. Там уселся на пол, прислоняясь к ней спиной, и стиснул ладонями виски в жалкой попытке не дать взорваться многострадальной голове. — Что с тобой, Лео? — Роберт Уайт опустился на корточки и потормашил меня за плечо. «Что случилось?» «Падший», — выдохнул я. «Там». Инспектор обернулся к дальней стене, затем уставился на меня с нескрываемым раздражением. «Ты бредишь, Лео?» — язвительно поинтересовался он. «Это просто статуя». «Вовсе нет. Это падший, говорю вам». Роберт Уайт озадаченно хмыкнул и снова осветил стену. «Это статуя». заявил после недолгой заминки, но уже не столь уверенно. «Странная статуя». и з в а я н и е в самом деле поражало своей неправильностью. Оно было проработано до мельчайших деталей, буквально до каждой ворсинки, волоска, складки мраморной кожи, но только выше пояса. Ноги скрывали с ь в стене, более того, их не вмуровали, они просто сплавились складкой в единое целое. Словно падший рвался на волю и лишь самую малость не успел освободиться из каменного плена. «Разве вы не чувствуете, инспектор?» — спросил я, переборол слабость и оперся о скамью. Поднялся с пола и повторил вопрос. «Разве вы не чувствуете?» На падшего лишний раз старался не смотреть. «Если на чистоту?» Старался не смотреть вовсе. Падший, пусть даже и в каменном о б л и ч ь и давил ощущением беспредельного могущества и острой чуждости этому миру. Каждая черта каменного лица поражала своим совершенством, но все вместе они сливались в нечто столь идеальное, что ничего человеческого в застывшей маске не оставалось вовсе. Идеал без малейшего изъяна, мертвый идеал. И этот идеал подавлял. «Не чувствую чего», — и на шутку разозлился Роберт Уайт. «Ты бредишь, Лео! Вы же сиятельный! Вы не можете этого не ощущать!» Инспектор о ж о г меня гневным взглядом, подступил к статуе и решительно приложил ладонь к каменной груди. Я невольно проследил за ним взглядом и сам не заметил, как моим вниманием вновь завладело мраморное изваяние, завладело целиком и полностью. Падший увеличился в размерах, заполняя собой все помещение». Его раскинутые в разные стороны каменные крылья засветились изнутри янтарным сиянием, но в часовне от этого стало лишь темнее. И глаза, черные глаза больше не были мертвы, и их заполонила беспредельная тьма. Тьма и нечто еще, нечто вроде презрительного недоумения. Чужая воля невидимой рукой вновь придавила к полу, забралась в голову, порывом призрачного ветра — переворошило в о с п о м и н а н и е Я попробовал перебраться к выходу, но руки и ноги окончательно отнялись, и уж не знаю, чем бы все это закончилось, если б не хлопнул перегоревший фонарь. Задымилась проводка, помещение заполнил запах горелой резины, и эта едкая вонь помогла совладать жутким наваждением, сбросить оцепенение и вывалиться в коридор. Роберт Уайт выскочил следом, вздернул меня на ноги, локтем придавил к стене. — Что за дьявол? — прорычал инспектор, брызжа слюной. — Это падший! — выкрикнул я, отодрал от себя руку начальника и потихоньку, по стеночке, продолжил отодвигаться от жуткой часовни. Не знаю, как его обратили в камень, но это самый настоящий падший. Надо сообщить властям. Надо завалить подземелье, пока он не вырвался на волю. остынь одернул меня инспектор. «Даже если это так, сколько десятилетий он пылится здесь, сколько веков? Ему не освободится, Лео. Никак не освободится. ь Я могу вернуть его к жизни. А если могу я, сможет еще кто-нибудь?» Роберт Уайт даже отступил на шаг назад. «Ты рехнулся», заявил он. «Нет», — уверил я начальника. «Это все мой талант, мое клятое воображение». Мне достаточно просто представить его свободным, понимаете? Достаточно вообразить это, и он вырвется на волю. Освободить его просто, слишком просто. Надо завалить часовню. Что ты несешь? Инспектор вновь подступил ко мне и резко встряхнул за плечи. Ты всегда говорил о страхе. О том, что именно чужие страхи питают твой талант и придают ему силу. Падший и есть сама сила. чистая, ничем не замутненная сила. Инфернальные создания являлись воплотившейся в материальном мире энергией, они щедро делились своей властью с присягнувшими им смертными и походили на генераторы, только производили не электричество, а смерть, горе и разрушение. И если м а л е ф и к и были вынуждены расплачиваться с выходцами из преисподней собственной душой и чужими жизнями, то мой талант мой позволял использовать силу потусторонних созданий напрямую, ведь страх и смертный ужас шагали с ними рука об руку. Но падший был слишком силен. Падший подавлял своим неземным величием и яростным ураганом выметал из головы все образы, кроме собственного. Я был для него лишь инструментом, способным взломать проклятие и обратить каменную твердь в живую плоть, безвольной отмычкой только и всего». участие в столь противоестественной метаморфозе неминуемо выжжет мой разум. Только и чего бы падшему печалиться по этому поводу? и н с т р у м е н т о м свойственно ломаться, не так ли? Но Роберту Айту мои уверения убедительными не показались. «Хватит», — приказал он. «Нет, не хватит, инспектор». Забыв про субординацию, придвинулся я к собеседнику. «Разве падшие...» не повелевали силами, выходящими за границы человеческого понимания. Проклятие! Да вспомните, что они сотворили с Аравийским полуостровом. Они попросту оторвали от него изрядный кусок и зашвырнули через полмира в Атлантический океан. И им потребовался день, чтобы создать Атлантиду. Один лишь день. — Все это чушь собачья, — отрезал Роберт Уайт и оттолкнул меня обратно к стене. Я сам во всем разберусь, понял? Никому ни слова, ни д ж и м и ни Билли, ни Рамону, ни одной живой душе. Ты понял меня, Лео? Это приказ. Слушаюсь, — согласился я хранить молчание, но без всякой охоты. Тогда идем. Роберт Уайт отправился на выход. Я поплелся следом и спросил. Сердце билось. «Инспектор, вы чувствовали биение его сердца? и чувствовали, так?» Инспектор с обреченным вздохом остановился и и посмотрел на ладонь, которую прикладывал к каменной груди. «Билось», — подтвердил друг он. «Оно билось, Лео». «Но, будь добр, держи язык за зубами, хорошо?» «Хорошо», — сдался я, не став вступать с начальником в бессмысленные пререкания. «Только разберитесь с этим». «Уж поверь, разберусь», — пообещал Роберт Уайт. «И я ему поверил. Разберется. Инспектор своего не упустит. Не такой это человек». Когда выбрались из лаза в подвал цирюльни, Рамон Миро с оружием на изготовку стоял у противоположной стены, контролируя одновременно и пролом, и задержанного. — Что у вас стряслось? — взволнованно спросил он, опуская лупару. — Я слышал выстрелы. — Ничего не стряслось, — спокойно ответил инспектор и взял лежавший на столе пистолет. — Ровным счетом ничего, — повторил он и выстрелил в затылок стоявшему на коленях иудею. у р и неуклюже завалился на бок, по щеке его, пятная, засыпной пол, заструилась тоненькая струйка крови. Тогда Роберт Уайт кинул пистолет обратно и в очередной раз выдохнул. Ничего. Что за дьявольщина, изумился Рамон? Инспектор, что происходит? Уайт ухватил констебля под руку и потянул того к лестнице. «Рамон», — наставительно произнес он, — «у тебя проблемы со слухом». «Разве ты не слышал меня?» «Ничего не происходило и не происходит, ничего!» «Тебя здесь вообще не было, Рамон!» «Оставь это мне!» «Как же так?» Констебль попытался было обернуться к застреленному иудею, но инспектор удержал его на месте и вновь подтолкнул на выход. «Я сам обо всем позабочусь», — объявил он. «Идите и пришлите мне, Джимми, сюда!» «И мы пошли!» Молча поднялись из подвала, поплутали в безмолвии пустых комнат, и только в глухом мраке заднего двора констебль решился выразить терзавшие его сомнения. «Инспектор решил обчистить банк?» — напрямую спросил он. «Нет», — со смешком отверг я это предположение. Но поскольку сослуживец явно ожидал чего-то более конкретного, отделался полуправдой. «Понимаешь, Рамон, возникли определенного рода сложности». и патрон принял их, так скажем, слишком близко к сердцу. «Да ну!» — с неприкрытым подозрением уставился на меня крепыш, заподозрив обман. «Именно так!» — подтвердил я. «До хранилища грабители добраться не успели, не переживай!» «Да мне-то что, инспектору видней!» — передернул Рамон плечами и отправился на поиски Джимми. Я кивнул и двинулся следом. «Тебе ничего и мне ничего!» «Наше дело маленькое, пусть у начальства голова болит». «О, как наивен я был!»